Глава 19. Как воспитать детей общительными, привлекательными и уверенными в себе. Обучайте детей с умом. Недавно меня пригласили на рождественский ужин, и поскольку это была не моя семья, я могла внимательно понаблюдать за общением гостей. На вечеринке было много людей разных возрастов. Они постоянно общались, пили и ели. На таких семейных встречах они делились новостями. В этом есть что-то очень милое. Все общались с интересом и очень дружелюбно. Моё внимание привлёк молодой человек, который наклонился над детским манежем и сказал: "Привет, ребята. Как дела? Ну что, получается справиться с головоломкой?" Потом он обратился к дедушке: "Привет, дедушка. Очень рад, что ты пришёл. Ты сегодня особенно хорошо выглядишь". Затем он повернулся ко мне: "Здравствуйте. Меня зовут Ричард Броуди. А вас?" Этому молодому человеку было всего 12 лет. Я не знаю, какими ещё чертами характера и талантами он обладал, но его вежливость и общительность произвели на меня огромное впечатление. Основываясь лишь на одном наблюдении, могу предположить, что его ждёт лёгкая и успешная жизнь. Я не имею ни малейшего представления о том, как он стал таким общительным, ведь я только видела его поведение в доброжелательной атмосфере семейной вечеринки. Родители, читающие эту книгу, могут помочь своим детям стать успешными в жизни. Если научат их не завязывать беседу. Правила общения, выученные в детстве, пригодятся подрастающему поколению в будущем. Пример тому Ричард. Как помочь нашим детям и как поддержать их, чтобы они преуспели в общении? Сначала давайте разберёмся, чего не надо делать. Вспомните своё детство. Готовы поспорить, вы терпеть не могли, когда взрослые говорили вам: "Ну разве ты не милашка? Ты разобьёшь не одно сердце, когда вырастешь". Это мама купила тебе такое красивое платье. Ой, а в каком классе ты учишься, юная леди? Хуже всего, когда они собирались вокруг и обсуждали тебя, как будто тебя там не было. Ой, на самом деле у него глаза матери. Ты так думаешь? Мне кажется, он многое наследовал от отца. Жаль, что у меня нет такой милой девочки. Ой, разве эти кудри не очаровательны? Откуда у тебя такие кудри, милая? Лично мне последний вопрос задавали постоянно, а я понятия не имела, откуда у меня такие кудри. Но взрослые только усмехались, словно ждали, что я им что-то отвечу. Я чувствовала себя мышью, ищущей норку в попытке скрыться от кошки. Казалось, подобные разговоры веселили их, но не помню, чтобы мне было весело. Я привела эти примеры, чтобы показать: ни дети, ни взрослые не знают, что отвечать в таких ситуациях. Как ребёнок может поддержать беседу? По-моему, мы должны больше задумываться о том, как мы общаемся с младшим поколением. Звук вашего голоса. Давайте вместе пофантазируем. Предположим, вы только что окончили школу, и родители подарили вам на выпускной запись вашего голоса. Не видео, а лишь аудиозапись вашего уникального голоса. Она начинается с вашего крика при рождении, затем гуление и хныканье. Сначала вы умеете только гневливо кричать, но постепенно ваша речь наполняется удивительными звуками. И вы так умилительно чихаете. Вы произносите своё первое слово имя вашей собаки, затем второе, а потом два этих слова вместе. Дальше звучат ваши первые просьбы и предложения, детские песни. А вот вы уже и научились читать вслух. Вероятно, эта запись заканчивается выпускной речью, с которой вы только что выступили, или рэпом, который сами сочинили. Согласитесь, было бы здорово получить в подарок небольшую запись показывающую развитие вашего голоса и подтверждающую, что родители ценят ваш уникальный голос и то, что вы говорите. Меня удивляет, что люди постоянно фотографируют своих детей, но совсем не обращают внимания на те удивительные звуки, которые издают эти крошечные существа. Люди, вы наблюдаете величайшее чудо на земле. Речь и язык человека рождаются буквально из воздуха и окружающего его мира. Преклоните колени перед этим чудом. Много лет назад я исправляла дефекты речи четырёхлетней девочки Энни с синдромом Дауна и записала часть нашей работы. Этот маленький светловолосый карапуз обладал природным очарованием и харизмой. Во время записи речи мы сидели на полу и рассматривали фотографии животных. Энни называла животных и издавала их звуки. Вот свинья хрю-хрю. Вот петух ку-ка-ре-ку. -ку. А вот корова Как говорит корова Энни. После небольшой паузы Энни сказала: "Гав-гав" и радостно захихикала. Что что Она знала, какой звук издают коровы, но почему-то не назвала его. Затем Энни залилась смехом и сказала: "Большая совака". Энни разыграла логопеда, и просто удивительно, в какой восторг её это привело. Она каталась по полу, повторяя сквозь смех: "Большая совака, большая совака, большая совака". К счастью, Мы записали тот разговор, и он стал любимой аудиозаписью родителей Энни. Энни больше нет с нами, поэтому её семья особенно трепетно относится к этой записи. Энни оживает в их воспоминаниях, когда они включают запись и снова слушают про большую соваку. От детского лепета к словесным перепалкам подростков. В следующих главах мы поговорим о десятках способов, с помощью которых ваш ребёнок учится разговаривать, и о том, как ему помочь. Издайте звук и проследите за реакцией. Ребёнок в возрасте до месяца должен уметь поворачивать голову на знакомый звук, например, на голос родителя. Понаблюдайте за ним. Если вам кажется, что он не реагирует на звук, обратитесь к педиатру. Подражайте звуком ребёнка. Когда ребёнок начнёт издавать первые звуки в возрасте около 6 месяцев, попробуйте отвечать ему. Если он говорит та-та-та, отвечайте ему та-та-та. Улыбайтесь, повторяйте его звук громче и показывайте, что вам нравится с ним общаться. Ребёнок скорее всего ответит вам та-та-та-та-та. Повторите всё снова. Это важный этап развития не только речи, но и связи между родителем и ребёнком. И, конечно, это основа построения беседы. Вы испытываете радость? Счастлив ли ребёнок? Если да, значит вы всё делаете правильно. И очень важно говорить по очереди. Не обязательно даже общаться голосом. Это может быть какой-то жест: протягивание руки, бряцание тарелкой или постукивание чашкой. Говорите то, что они сказали бы, если бы умели говорить. Общайтесь с ними на том языке, который они, как вам кажется, лучше понимают. Допустим, вы стоите у окна и держите малыша на руках. Вы заметили, что ребёнок увидел на тротуаре собаку. Скажите: "Собачка, там собачка. Она собирается на прогулку. Давай поздороваемся с ней. Привет, собачка". Затем помогите малышу помахать собачке. "Привет, собачка. Привет, собачка. Привет, собачка". Говорите простыми короткими предложениями и повторяйте их почаще. Любая фраза ребёнка о собаке или вопрос помогут продолжить разговор. Что бы он ни сказал, одобрительно поддерживайте его, как будто он сказал что-то гениальное. Ваша цель научить ребёнка общаться в определённой манере, не мешая ему. Выскажитесь на тему, которая интересна ребёнку. Большинство дошкольников не умеют вести разговор по принципу: "Как дела? Отлично, спасибо, а у вас?". Если вы хотите пообщаться с ребёнком, пришло время триангуляции. Вспомните, что его интересует. И выскажитесь на эту тему. Он раскрашивает раскраску? Скажите что-нибудь о раскраске, картинках или цветных карандашах, которыми он рисует. А может быть, он просто стоит без дела? Взгляните на его игрушки и скажите: "Ого, у тебя есть игрушка-пружина? Я тоже её люблю. Покажешь, что ты умеешь с ней делать?" Присядьте, чтобы быть на одном уровне с ребёнком. Он перекатит пружинку из одной руки в другую, и вы должны восхититься этим. Затем скажите: "Хочешь, я покажу тебе один трюк? Давай поставим пружинку на лестницу и посмотрим, что будет". Продолжайте беседу. Говорите выразительно, но простыми словами. давая ребёнку возможность высказаться и ответить на ваши вопросы. Старайтесь общаться на понятном ребёнку языке, чтобы разговор не утомил его. Не читайте бездумно и не смотрите телевизор молча. Обсудите книгу или телепередачу. Чтение ребёнку и совместный просмотр телевизора пассивные занятия. Сделайте их активными и превратите их в повод для разговора. Приостановите чтение и обсудите картинки. А как думаешь, что эта маленькая девочка почувствовала, когда проснулась? Когда телепередачу прерывает реклама, выключите звук на телевизоре и поговорите о сюжете. А как ты думаешь, что будет дальше? Навык общения тренируемый. Я приведу несколько примеров, которые собрала моя подруга, доктор Айрин Стивенс. Посмотрите, как один и тот же ребёнок отвечает на телефонные звонки в разном возрасте. Ребёнок: "Здравствуйте". Взрослый: "А могу я поговорить с твоей мамой?" 4 ребёнок ответит: "Мама сейчас в ванной". В возрасте 12 лет он скажет: "Прямо сейчас мама не может подойти к телефону. Вы можете перезвонить позже". А в возрасте 17 лет он скажет: Я передам ей трубку через минутку. Да, она уже идёт к телефону. А пока, пожалуйста, расскажите мне о своей поездке. Вам понравился Лондон? Вы действительно видели смену караула? Очень круто. Много фотографий сделали. Посмотрите, как улучшились его навыки общения. Большинство людей усваивают знания, необходимые для содержательной беседы, только к подростковому возрасту. Как же маленькому Ричарду Броуди удалось сделать это в 12 лет? осмелись предположить, что он просто вырос в доброй и общительной семье, и, возможно, был одарён с рождения. Устраивайте семейные ужины. Если у вас есть дети младшего школьного возраста и постарше, советую устраивать семейные ужины. Семейные с большой буквы. Важно, чтобы все члены семьи собрались вместе. Вы должны подготовиться, потому что разные обстоятельства будут вам всячески мешать. Постарайтесь завести традицию семейного ужина прежде, чем члены семьи привыкнут общаться только по электронной почте или в мессенджерах. Телевизор за ужином лучше выключить, а мобильные телефоны убрать. Вероятно, ужин единственное время в течение дня, когда вся семья может собраться и пообщаться. Все, включая самых маленьких, должны рассказать немного о том, как прошёл их день. Старайтесь быть вежливыми, чтобы дети брали с вас пример. Вы говорите ребёнку: "Извини меня", когда перебиваете его. Попробуйте найти книгу Лори Дэвид. Семейный ужин отличный повод сблизиться со своими детьми. Эта книга поможет вам превратить привычку ужинать вместе в семейный ритуал. Задавайте детям вопросы. Молодые люди должны уметь показывать себя с лучшей стороны в ситуациях, связанных с учёбой или будущей работой. Мой знакомый Брюс очень старается сохранить взаимопонимание с детьми. Он поделится с вами одним советом, который в своё время дал ему его отец. Должна добавить, что Брюс очень занятой человек. По работе ему часто приходится бывать вдали от дома. В первое воскресенье каждого месяца Брюс зовёт каждого из детей по одному в свой кабинет и беседует с ними о том, что происходит в их жизни. Он спрашивает что-нибудь вроде: "А что ты думаешь по поводу своего детского сада?" А все ответы записывает в жёлтый блокнот. Страницы с ответами он складывает в личную папку каждого ребёнка и всегда задаёт один важный вопрос: "Что даёт вам почувствовать папину любовь?" Ответы часто удивляют его, и дети всегда говорят, что именно он должен делать для них чаще. Время от времени дети заглядывают в папки и с огромным удовольствием перечитывают свои ответы. Брюс хочет собрать все листы и подарить каждому ребёнку его папку на окончание колледжа. Прекрасный способ запомнить, каким ты был в детстве. На мой взгляд, было бы интереснее, если бы его игра шла не в одни ворота, и дети тоже могли бы задавать ему вопросы. Думаю, можно усовершенствовать эту идею, чтобы дети научились чувствовать себя комфортно, задавая вопросы взрослым. Надеюсь, они запишут его ответы. Поиграйте в игру Задай за жару». Семья с двумя девятилетними двойняшками часто играет в эту игру за обеденным столом. У этих мальчиков есть всё: образование и заботливые родители, которые растят их в вежливой и доброй атмосфере. Но двойняшек часто задирают и оскорбляют в школе, как это бывает в начальных классах. Детей расстраивает, когда кто-то говорит одному из них, что его лицо выглядит как рвота. Они озадаченно и беспомощно молчат, не зная, что ответить. Время для игры "Задай за жару!» Они рассказывают об оскорблении за обеденным столом. И все члены семьи предлагают свои варианты ответа. Нет. Это твое лицо похоже на рвоту. А зачем ты вообще меня разглядываешь? Никого не волнует, что ты там себе думаешь. На себя посмотри. Долго думать тут не надо. Главное быстро и находчиво отразить удар. Конечно, это веселая семейная игра. Дети могут спокойно пробовать в кругу семьи различные варианты поведения, эмоций и разную манеру речи. Вот бы все дети могли так учиться, да? Дайте им понять, что на вас можно положиться. Подростковый возраст это время, когда вы с радостью заперли бы своих детей в шкафу на несколько лет. Но в этом возрасте они больше, чем когда-либо нуждаются в вашей поддержке и хотят видеть, что вы открыты для общения с ними. Переход из детства во взрослую жизнь тяжёлое время для всех, даже для животных. Например, белый цвет хвостов детёныш и горил обозначает, что они нуждаются в защите. Пока хвост детёныша белый, ему разрешено лазить по своему большому папе и съезжать по его массивному лицу, как по горке. Но когда детёныш повзрослеет, этот отличительный признак исчезнет. И тогда большой папа без зазрения совести перекинет надоедливого детёныша через плечо и даже не повернёт головы, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке. Создайте дружелюбную атмосферу на семейном ужине. Скажите что-нибудь, что заставит ребёнка почувствовать себя нужным. В раннем подростковом периоде самооценка ребёнка скачет то вверх, то вниз, и поддержка ему не повредит. Ваш подросток отчаянно хочет, чтобы его воспринимали как самодостаточного и дееспособного человека. Когда он проливает суп, теряет ключи от машины, получает двойку по химии и сводит вас с ума своими гормональными всплесками, и даже когда он сухо отвечает да и нет на ваши расспросы или отделывается короткими фразами, которые звучат как оставьте меня в покое. Это лишь означает, что в тот момент наиболее важно сделать семейный ужин безопасным местом для ребёнка. Разговоры за ужином должны сближать членов семьи и избавлять от переживаний. Старайтесь вести за столом непринуждённую беседу. Попробуйте просто поговорить с ребёнком, даже если хотите убить за какую-нибудь шалость. Но помните, Это должен быть обычный разговор, а не допрос. Отец, Как прошёл твой день, сын? Нормально. Что получил за контрольную? 5 и 4. А когда будет следующая контрольная? Не знаю. Вам наверняка знакомы подобные разговоры. Возможно, вы уже успели побывать и на месте сына, и на месте отца, а вот теперь взгляните на другой вариант отец шутливым тоном Нус, и в каком ты сейчас классе? Сын. Ага, я в четвёртом. Серьёзно? А выглядишь так, будто в седьмом. Когда я был в четвёртом классе, наша учительница миссис Андерсон научила нас играть в ёё. Моё лучшее воспоминание о том учебном году. А что тебе больше нравится в школе? Ну, пожалуй, больше всего я люблю перемены. О, прекрасно тебя понимаю. Я не мог дождаться момента, когда можно будет выйти на школьный двор. Мы играли в разные игры, например, в Али-бабу. В это сейчас еще играют? Нет? А что вы тогда делаете на площадке? Ну, там стоят большие гимнастические снаряды, и я очень хорошо лазаю по веревочным лестницам, а могу подняться быстрее всех в школе. О, ничего себе, здорово. Я всегда боялся с них упасть. А ты молодец. Чем этот разговор отличается от предыдущего? Отец рассказывает истории, которые происходили с ним в четвертом классе чтобы сыну было легче общаться с ним. Типовые правила этикета и другие социальные ритуалы. Мы знаем, что дети усваивают то, чему их специально учат. Но лучше всего они учатся тому, что видят и слышат. Ведёте ли вы при них непринуждённые беседы? видят ли они, как вы соблюдаете формальные ритуалы, обычаи и правила этикета? Молодое поколение должно понимать, как надо вести себя на людях, заводить знакомства и есть во время бизнес-ланча. Если ваш младший сын хочет добиться профессиональных высот, в первую очередь, обучите его правилам поведения. Перед тем, как нанять его на работу, его могут сначала пригласить на ужин, чтобы высшие руководители смогли понаблюдать за тем, как он ест, пьёт, общается и решить, впишется ли этот кандидат в их компанию. Очень многие решения принимаются именно на таких ужинах. Вы же не хотите, чтобы ваш сын размышлял о том, как правильно есть артишок, пока остальные обсуждают линейку кабис. Покажите детям, как обмениваться рукопожатиями, вежливо отвечать на звонки и научите их писать благодарственные письма. Молодые люди обычно не считают ритуалы и правила вежливости чем-то важным, поэтому вам придётся запастись терпением. Если вы не уверены, что хорошо разбираетесь в правилах этикета, Найдите того, кто сможет обучить вашего ребёнка на своём примере. Дайте им возможность общаться с людьми. Водите детей в такие места и на такие мероприятия, где они смогут отточить разговорные навыки. Чем больше у них будет опыта, тем больше шансов научиться правильно общаться. Принимая гостей, дайте детям возможность побеседовать с ними, выступив в роли хозяина. Социальные навыки это ценный ресурс для молодых людей, который поможет им повзрослеть, устроиться на работу, познакомиться с родителями подруги и поступить в университет. Научить ребёнка чувствовать себя комфортно на людях и легко общаться это очень пригодится в будущем. Спокойно относитесь к разногласиям. Мы живём в одном из тех исторических периодов, когда разногласия и несовпадения ценностей могут испортить дружеские отношения и нарушить доверие. Возможно, интуиция подсказывает вам не отстаивать своё мнение с пеной у рта, или же, наоборот, вы сторонник споров и показательных выступлений. Могу ли я предложить вам третий вариант? Участвуйте в дискуссиях, но помните, что вам не обязательно всегда побеждать. Отношения с людьми должны быть для вас дороже, чем желание выиграть какой-нибудь политический спор. Иногда мы слишком дорого платим за упрямство и стремление всегда быть правым. Подумайте, что происходит, когда вы настаиваете на своей правоте в кругу друзей или коллег. Кто-то из них в итоге чувствует себя неудачником, и этот человек может затаить на вас обиду. Вы можете отстаивать свою точку зрения и поддерживать её аргументами, но не критикуйте и не оскорбляйте собеседника за его мнение. Не забывайте о приличиях. Только так к вам прислушаются. С дружелюбным настроением вы сможете выслушать разные мнения, выяснить что-то новое и узнать других людей получше. Когда вы перестаёте защищаться и критиковать, то тем самым помогаете собеседнику посмотреть на вещи под другим углом. Если вы настроены доброжелательно, вас с большей вероятностью поймут. Если вы готовы воспринимать другие мнения, собеседник будет честен с вами. Вы сможете узнать о его ценностях и интересах и, вероятно, даже изменить своё мнение о нём. Почему это так важно? Потому что ваши дети учатся, глядя на вас. Покажите на собственном примере, как нужно обмениваться идеями, и научите их не принимать всё на свой счёт. Давайте проще относиться к спорам и нести в жизнь доброту, уважение и умение слушать других. Если мы сами не очень в этом преуспели, То надеюсь, у наших детей это получится лучше.